разбор полетов. Ну что, господа офицеры, теперь рассказывайте все по порядку. Больничный антураж и бледность Трепова никак не гармонировали с его деятельным настроением и живым интересом к происходящему. Казалось, если бы не сломанная при падении в погреб нога Он сейчас бегал бы по палате, как по своему кабинету, заглядывая в глаза докладчикам и трогая папки, пытаясь впитать информацию кожей рук. Три мушкетера, оказавшиеся в то злосчастное утро вместе с командиром на секретной базе, переглянулись и кивнули на Зубатого, как на самого опытного и старшего. «Интересная получается картина!» Осторожно начал Лучший политический сыщик империи, как будто пробуя ногой неокрепший лед. Похоже, что на этот раз мы столкнулись с необычным видом бунта, к которому, если честно, оказались не готовы. Мы предполагали противодействовать террористическим организациям типа народной воли и их адептам, фанатичным, смелым, но все-таки непрофессиональным военным. Мы знали, что при определенных обстоятельствах может произойти бунт военных, наподобие выступления в декабре 1825 года. Мы также готовились к тому, что возможны заговоры с участием иностранных правительств, как это было в 1801 году. Но мы никак не ожидали, что можем столкнуться с бунтом, где переплетены все перечисленные составляющие». Зубатов замолчал, давая возможность Трепову переварить полученную информацию и задать вопросы, которыми беспокойный начальник обычно на третьей минуте прерывал подчиненных. Но генерал на этот раз молчал, глядя поочередно на посетивших его жандармов, как будто ища в произнесенных словах подвох и ожидая, что собравшиеся сейчас рассмеются с криком «Шутка! Шутка!» «Хотел бы дополнить Сергея Васильевича». Взглянув на коллег, решился продолжить Спиридович, что все вышеуказанные факторы не просто присутствовали одновременно, но были скоординированы из единого центра, находящегося где-то за пределами России. Адрес уточняется в настоящее время. «Мы имеем дело с попыткой государственного переворота с участием военных и штатских» профессиональных революционеров и случайных сочувствующих, российских и иностранных подданных, иностранных дипломатов и, скорее всего, правительств иностранных государств. «Каких — Каких? — коротко спросил Трепов, с трудом ворочая внезапно пересохшим языком. — Англия и Франция определенно! — кивнул Радко. — Правда, мы не нашли пока доказательств, Прямого сотрудничества между этими государствами, но их связь с бунтовщиками доказана, а согласованность действий не оставляет сомнений. Англия, понятно, но чем же мы не угодили нашим союзникам? Германия, Дмитрий Федорович, Францию напугали неожиданные контакты государя с кайзером. Запахло германо-российским договором, вот и не выдержали нервы у второго управления. «Спиридович, что вы вздыхаете?» «Я не согласен, что наши союзники взбрыкнули из-за русско-германских переговоров. Прошло слишком мало времени для такой системной реакции. А вот объявленные государем меры по ограничению вывоза капитала и обложению дополнительной пошлины банковских операций, они действительно взбесили французских финансистов, учитывая их связи, Как в правительстве, так и в лондонском Сити они вполне могли протолкнуть решение об участии в дворцовом перевороте. — Так, — хлопнул здоровой ладонью по здоровой ноге Трепов, — давайте по порядку. Все, что я пропустил, пока сидел с вами в подвале, а потом валялся тут, как чурбан. — На площади и в городе работали две группы, — начал выговаривать тоном преподавателя гимназии Зубатов. Точнее, две независимые организации. Одна из них, социал-революционеры, даже не подозревала о существовании второй. О ней чуть позже. Мои подопечные эсеры вели себя предсказуемо, разносили прокламации, подбивали людей идти в воскресенье на площадь, громили склады со спиртным. «Стреляли в полицейских», — продолжил заподчиненного Трепов и осекся. «Что, не так?» И вот тут мы подходим к самому загадочному. Вздохнул Зубатов и опустил голову. Налеты на нашу штаб-квартиру, на охранное отделение и убийства городовых — это дело рук не эсеров. Решительно заявил Спиридович и отвел глаза. — А чьих? Мы между собой окрестили их призраками. Осторожно вставил Радко. И это точно не подопечные Сергея Васильевича. Все, как один по описанию, или закутаны в башлык, или шапка надвинута на глаза, поднят воротник, или еще что-нибудь, что делает невозможным опознание. Например, накладные бороды и усы. Одни такие нашли рядом с охранным отделением. Все одновременно замолчали. Каждый нашел для себя объект для созерцания. Снег, тихо падающий за окном, наборный паркет под ногами, папку документов, заботливо прихваченную с собой и дожидающуюся своего часа у прикроватной тумбочки. — Ну что ж, самое время вернуть слово господину полковнику, — усмехнулся Трепов. — Вы можете как-то дополнить свои предположения, о которых говорили в «Озерках», Сергей Васильевич? — Нам знакомо традиционное поведение революционеров и террористов. Зубатов явно не спешил переходить к выводам, и оно всегда направлено на привлечение к своей личности максимального внимания. Даже теракт он всегда совершается демонстративно, как способ показать себя, но эти призраки действуют прямо противоположным образом, хотя именно они являлись в воскресенье главными действующими лицами. Когда на Дворцовой площади ССР начали палить в солдат, они приступили к ликвидации тайных агентов полиции, рассеянных в толпе. Действовали быстро, четко, слаженно и безжалостно. Все филеры были заранее распределены между нападавшими и погибли практически единовременно. Профессионально поставленный удар ножом в сердце или в печень, который характерен для уголовников, охотников и и некоторых колониальных войсковых подразделений. Простите, Дмитрий Федорович, детальнее сказать не могу, но придерживаюсь прежнего мнения. Это иностранцы. Не спрашивайте, почему. Нет у меня никаких доказательств, все только на уровне интуиции. Единственное, на кого они не рассчитывали и о чьем присутствии изначально не знали, это студенты, которые появились на площади по собственной инициативе. Добавил Радко, ему тоже не терпелось внести свою лепту в расследование. Тут им пришлось импровизировать, поэтому самому шустрому Савенкову и удалось скрыться. На него у них просто рук не хватило. «Так вот, как мы позже выяснили, эсеры даже не подозревали, что их на Дворцовой площади кто-то прикрывает», — продолжил Зубатов. Нападение на охранное отделение началось практически одновременно со стрельбой на Дворцовой площади. Включился в разговор Спиридович. А через пять минут практически синхронно и на нашу штаб-квартиру. Таким образом можно сделать вывод, что в городе работало три группы призраков. Предполагаю, что сигналом для нападения на охранку была стрельба на Дворцовой площади, а команда для нападения на нас... Последовало в озерки по телефону. — У кого есть телефонные аппараты, выяснили? — Выясняем. — А какой план был у эсеров? Их как-то задействовали для нападения на полицию? — Да, — кивнул Зубатов. После прорыва внешнего оцепления они должны были, не ввязываясь в перестрелку с солдатами, отправиться на Гороховую и осуществить налет на охранку, изъять или уничтожить архив. Если бы они действовали строго по плану, успели бы на место через десять минут после начала штурма призраками. Кстати, мы провели хронометраж. Этим призракам на все хватило всего трех минут. Первую бомбу взорвали у входа, вторую бросили внутрь, пробежали по этажу, стреляя в растерянных и оглушенных, и стремительно ретировались. И что, никто не заметил как, на чем? Уезжали на извозчиках или на замаскированных под них. Но после взрывов никто из горожан не бежал посмотреть, что там происходит. Скорее, наоборот. Извозчиков опросили. Опрашиваем, пока никого не нашли. Продолжаем. И про этот налет ничего не знали? Во всяком случае, те, кому повезло выжить, утверждают именно так. Хорошо, вернемся на исходные позиции. Итак, боевая группа социал-революционеров должна была явиться на Гороховую через 10 минут после начала стрельбы на Дворцовой площади, что помешало. Революционеры – люди азартные, не удержались, пошли вместе с толпой на площадь, причем в первых рядах, потеряли почти половину своей группы под огнем гвардейцев и прибыли на место только спустя час, уже в небоеспособном состоянии. «Одним словом, у нас сложилось впечатление, что организаторы не рассчитывали на эсеров как на боевую единицу, и им вообще не отводилась роль трофейной команды и вся слава бунтовщиков». Азартно дополнил Радко. «Или роль публичных мародеров, которые должны были наследить, когда дело уже сделано». Меланхолично добавил Спиридович. «Правильно ли я понял, что после стрельбы на Дворцовой площади эсеры в дальнейших нападениях участия не принимали?» — уточнил Трепов. «Ну почему же принимали?» — особо активное в разгроме винных складов и стрельбе по случайно подвернувшимся под руку чинам полиции. Все остальное осуществлялось другими людьми. «Да, все спланировано таким образом, чтобы эсеры появлялись на месте происшествия...» после того, как основная грязная работа была уже проделана профессиональными убийцами, подтвердил Спиридович. Сколько же было этих профессионалов и кто они? Не больше тридцати. Первая десятка на Дворцовой площади, вторая на Гороховой, третья в Озерках. Затем, скорее всего, они разбились на пары и тройки, прошлись по заранее известным городовым и околоточным, просто отстреливая или вырезая тех, кто находился на улице. А в связи с начавшейся стрельбой, паникой и суматохой на улице оказались многие. Да, потом переключились новинные склады. А ближе к полуночи растворились, как будто их и не было. Ну, призраки ведь. Хотя троих мы точно подстрелили, и еще одного на Гороховой, но ни раненых, ни даже трупов они не оставили, только пятна крови. — А откуда этот чертик из табакерки, этот студент? — Как его? — Савенков. — Да, он самый. — Это один из самых зримых результатов выступления государя в Московском университете, — улыбнулся Зубатов. Помните, император помиловал исключенных за беспорядки и призвал самых отъявленных бунтарей, недовольных полицией, показать, как надо работать? Вот Савенков, один из них, инициативен ловок Опасность чувствует спиной, потому и остался жив. В Петербург приехал во главе студенческой оперативной группы ДОСАВ из пяти человек, сформировав ее самостоятельно. Так как в столице о нем никто не знал, я счел возможным включить студентов в наш план мероприятий на чрезвычайный случай. Передал ему приказ с адресами эсеров и просьбой присмотреть за ними. Заодно хотел проверить в деле. И как проверили? Ну, кто ж знал, что они не ограничатся наблюдением за адресами и полезут на рабочую площадь, ничего не понимая в работе филера. Вот там почти все и остались. Продолжайте, Сергей Васильевич. Савенков хорошо изучил наш опыт работы с рабочими в Москве и уже здесь, в Петербурге, побывал вместе со мной на двух заводах, познакомился с нашими кружковцами. Сразу же предложил сформировать из рабочих такие же группы ДОСАВ для охраны порядка, как в Москве. Рабочим идея, в принципе, понравилась. Но в воскресенье, оставшись один, наш студент быстро сориентировался и сагитировал рабочих на самосуд. Укоризненно заключил Трепов. — Откуда у вас адреса этой шайки социал-революционеров, Сергей Васильевич? Зубатов переглянулся со Спиридовичем. — Так один из руководителей группы Азев, тайный агент полиции. Он исправно снабжал нас такой информацией, а о воскресных планах уведомил. Зубатов покачал головой. — Прокол на проколе, — резюмировал Трепов. Тайный агент полиции утаил важную информацию и, скорее всего, он же донес бунтовщикам о других филерах. Теперь понятно, каким образом террористам удалось безошибочно выделить их в толпе и ликвидировать. Ну и как в настоящее время чувствуют себя товарищ Азев и другие члены его боевой организации? — Сейчас плохо, — улыбнулся Радко. Наш добровольный помощник Савенков с помощью рабочих устроил показательное аутодафе. Час от часу не легче. Но зато нет худа без добра. Во время контакта с бунтовщиками он узнал про нашу штаб-квартиру в Озерках и, пометуя о печальной судьбе охранного отделения на Гороховой, поспешил туда. Дальше вы знаете. Да, теперь я знаю, господи, что у нас творится. О секретной штаб-квартире лейб-жандармерии можно узнать у любого боевика-социалиста. Вот что значит всего один двойной агент, Сергей Васильевич. Боюсь, Дмитрий Федорович, что кроме Азефа у нас есть еще кто-то не совсем свой. Значит, паранойя не только у меня. Превосходный результат работы, господа жандармы, подозревающие друг друга в сотрудничестве с революционерами. Что сейчас в городе? После исчезновения призраков и нейтрализации эсеров все беспорядки продолжались вокруг винных складов. Много насмерть замерзших в состоянии перепоя. Утром в город вошла бригада Максимова. Было несколько перестрелок с гвардейцами на Васильевском острове и у казарм преображенцев. Но когда в него вошел Ермак в сопровождении канонерок и прозвучало несколько предупредительных залпов, сопротивление закончилось. Гвардейцы разоружены и рассажены по казармам. Их охраняют флотские экипажи. Максимов выставил посты у государственных учреждений. Улицы патрулируют первый и четвертый донские казачьи полки. Сипягин приводит в чувство полицию. Сергей Васильевич предложил совместные патрули рабочей милиции и городовых. Ну, предположим, не я, а государь. Он в городе. В Кронштадте мы, так сказать, совершили обмен, доставив к нему временное правительство во главе с господином Витте а он передал нам на руки всю английскую резидентуру вместе с послом Британии, захваченную в воскресенье на секретной явке на Малой морской улице. — Как захваченную? Кем захваченную, простите? — Они уверены, что специальной группой лейб генерала Трепова. Государь просил не разочаровывать наших друзей из Туманного Альбиона, тем более, что всем нам уже объявлена благодарность за проведенную операцию. Но посол! Это же дипломатический скандал! Не думаю. Во-первых, придя на явку в фотостудию, он представился чужой фамилией. Во-вторых, ему был передан весьма пикантный для дипломата заказ в виде описания системы охраны императорской семьи в царском селе и копии секретной переписки МИД за последний месяц. И главное, после беседы с государем Посол был настолько тих и печален, я не заметил даже тени скандала. Но кто его знает, как оно повернется. — Только не говорите, что английских резидентов поймал тоже ваш студент. — Я и не говорю. — Тоже не дело. Скажите хоть что-нибудь. — Возможно, у государя есть свои призраки. — Понятно. Хотя ничего не понятно. Какова роль англичан в произошедших событиях? Они, несомненно, вовлечены в заговор, но являются ли они главными заказчиками и руководителями, выяснить не удалось. У Сергея Васильевича на этот счет свои соображения. — У меня имеется предположение, — кивнул Зубатов, — что профессиональные головорезы могут быть набраны в колониальных войсках и даже состоять из туземцев. — Да, но собирать головорезов и сбивать их в Атаге. «Могут не только британские монархи, не так ли?» Жандармы снова замолчали. Объем информации и огромное количество вопросов давили на присутствующих буквально физически, как небосвод на атлантов. «Как его здоровье?» — спросил, наконец, Трепов. «Я уж думал, что и не спросите», — улыбнулся Зубатов. Его Величество изволил собрать консилиум психиатров во главе с Мержиевским. Мержиевский, Шелига Мержиевский, Иван Павлович, русский психиатр и невропатолог, один из основоположников русской психиатрии, профессор Императорской медико-хирургической академии, тайный советник. Пригласил также Бехтерева. Бехтерев Владимир Михайлович, русский и советский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог. Основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик, тайный советник, генерал-лейтенант медицинской службы Русской императорской армии. Далее перечислены наиболее знаменитые психиатры Российской империи, активно практиковавшие в этот период. Попова Щербакова вызвал даже Белякова из Самары и Чужа из Дерпта и пожелал все последующие заседания и встречи проводить в их присутствии. Ну и как цвет российской психиатрии? После того, как император предложил создать Академию Медицинских Наук, а в ее составе целых шесть институтов, включая неврологию и психиатрию, да они готовы этих немецких врачей своими руками разорвать. И они действительно присутствуют на всех приемах и совещаниях? Да, вот сейчас, например, идет заседание Морского Комитета. Правда, без генерал-адмирала. — А куда делся наш достославный Алексей Александрович? — Как и все члены императорской фамилии, сидит в своем дворце. В связи с высоким риском террористической угрозы, государь запретил великим князьям и их семьям покидать место жительства и приставил усиленную охрану ко всем резиденциям. — Понятно, — пробормотал Трепов. — Стало быть, императорская фамилия посажена под домашний арест. — Ну что ж, этого следовало ожидать. Морской технический комитет. Морское собрание Кронштадта. «Знаю, что у всех присутствующих больше всего волнуют последние события в Петербурге», — начал император заседание морского технического комитета после положенных приветствий и настороженных взглядов моряков в сторону докторов и газетчиков. «Я не хотел бы скоропалительных выводов и заявлений, но обещаю сделать таковые, как только все нюансы этого инцидента будут расследованы. Сейчас можно только с горечью констатировать, что погибли невинные люди». Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность флотским экипажам, внесшим достойный вклад в наведение порядка в Петербурге и почтить минутой молчания погибших на своем посту в это трагическое воскресенье. Император положил на стол бумаги, встал и вытянул руки по швам, опустив голову. Моряки и штатские, ни разу не видевшие такого ритуала, Впервые чтить таким образом память погибших в Первой мировой войне предложил австралийский журналист Эдвард Джордж Хани в мае 1919 года. Сначала недоуменно смотрели на монарха, потом начали переглядываться, неловко подниматься, одергивая кители и застывая в почтительном, скорбном молчании. Последними среагировали на ситуацию репортеры, привыкшие первым делом хвататься за перо при виде чего-либо непривычного. «Спасибо, прошу садиться», — сухо произнес император, когда все последовали его примеру. «Помня о погибших, мы не должны забывать о живых, а посему вернемся к теме совещания. В первую очередь хотелось бы удостовериться, что все присутствующие одинаково понимают цели, задачи и стратегию российского флота. Они должны быть незыблемы независимо от того, Какие ветры дуют за границами Отечества, и какие бури бушуют на его территории. По библиотеке морского собрания Кронштадта прошелся легкий бриз, как будто ветер проник через закрытое окно, пошевелил бумаги и карты, лежащие перед участниками совещания. Присутствующие с трудом возвращались в рабочее состояние. Император тем временем продолжил. В 1900 году в морской академии состоялась стратегическая игра на тему войны с Германией. Главным морским штабом были даны к ней задания и поставлен вопрос, достаточно ли по силе и целесообразности организация обороны нашего побережья с имеющимся флотом и поддерживающими его береговыми укреплениями, чтобы не позволить германскому флоту получить обладание Балтийским морем. Император сделал секундную паузу, краем глаза уловив, как округлились глаза у присутствующих газетчиков и как ожесточенно они начали строчить в своих записных книжках. Слегка улыбнувшись, он удовлетворенно продолжил. Россия в соответствии с заданием смогла выставить флот в восемь эскадренных броненосцев, восемь крейсеров, три броненосца береговой обороны. Германия — 12 эскадренных броненосцев, 7 броненосцев береговой обороны и 22 крейсера. Задействованные силы, подчеркиваю, отражают реальные возможности государств. Напомню результаты, часть из которых иначе как скандальными не назовешь. В первую очередь играющие отказались от Либавы, как порта с невыгодным стратегическим расположением. Между прочим, мы сейчас говорим про порт, куда уже вложено и продолжает вкладываться казенных средств больше, чем во все остальные порты вместе взятые. Здесь собрались в основном кораблестроители, поэтому подробно на этом вопросе останавливаться не будем, но закладку прошу оставить и свое мнение высказать, ведь от того, что мы строим на стапелях, очень сильно зависит построенное на земле. Что же касается самого флота, по завершении игры стороны резюмировали. Флот, состоящий из больших судов, но несколько более слабый, чем у германцев, не способен к наступлению, непригоден и для обороны. В этом последнем случае лучше заменить его минным флотом, опирающимся на ряд хорошо оборудованных, подвижных и неподвижных станций. Либава может иметь значение лишь как база для наступления более сильного, чем у германцев флота. При обороне ее в ней с пользой может быть помещена лишь сильная минная флотилия, которую нельзя заблокировать и которая способна действовать наступательно против германских линий сообщения. Манзундже представляет превосходную центральную позицию для русского флота. Если он останется неиспользованным и неукрепленным, им непременно завладеют германцы, и все выгоды владения этой позицией Окажутся на их стороне. В случае успеха наших армий их очень трудно будет выбить с позиции, расположенной на острове. Еще один важный вопрос сможет ли наш флот загнать германца за можай? А если да, то за счет чего? Что является нашим главным преимуществом, трудно воспроизводимым для противника? Ну и конечно же. «Соответствуют ли имеющиеся и строящиеся корабли поставленной задаче? Прошу высказываться». «Разрешите, Ваше Императорское Величество!» Совсем не по-библиотечному, под сводами морского собрания прозвучал командный голос начальника Главного управления кораблестроения и снабжений адмирала Верховского. Император заметил, как при первых же словах опустил голову и напрягся капитан по Адмиралтейству Крылов» нынешний заведующий опытовым бассейном, а в будущем – лауреат Сталинской премии, и вспомнил, что в эвакуации во время Отечественной войны Алексей Николаевич писал в своих мемуарах. Верховский имел тот взгляд, что всякий подрядчик – мошенник, что цену надо сбивать как можно ниже, что все чиновники – взяточники, поэтому все постройки, при нем возведенные, были чисты и красивы снаружи и весьма непрочны, по сути дела. Чиновники и инженеры его боялись, правду от него скрывали и во всем ему поддакивали. Получалось недорого да мило, а дешево да гнило. — Главное преимущество нашего флота, — говорил тем временем адмирал, — по которому Германия никогда не сможет с нами сравниться, это героизм и стальной дух наших моряков, овеянный славой побед при Гангуте и Грингаме, при «Спасибо, Владимир Павлович!» – перебил Верховского императора. «Мы помним о славных достижениях российского флота и не забыли про подвиги тех, кто их ковал. Слишком часто случается, что героизм одних – это разгильдяйство и вредительство других. Поэтому предлагаю проявить героические качества на своем рабочем месте сейчас, чтобы потом нашим морякам не пришлось компенсировать их во время сражения». Верховский мгновенно превратился в вареного рака, поправил ставший тесным воротник мундира и кашлянув отчеканил. «Ваше императорское величество, я готов умереть, если вы прикажете!» «Эх, Владимир Павлович!» Качая голову, император подошел к адмиралу. «Вы своей смертью никакой пользы отечеству не принесете. Наша с вами задача сделать так, чтобы другие не умирали, особенно в мирное время». «Простите, Ваше Величество, не понял». Император, не опуская головы и глядя прямо в глаза адмиралу, нащупал закладку в своей тетради, открыл ее и, подняв на уровне плеч, голосом преподавателя, читающего надоевшую лекцию, произнес... 3 марта 1897 года на служившем в Средиземном море Сесое-Великом произошел взрыв в кормовой башне. Орудие главного калибра выстрелило при открытом замке. Крыша башни была наброшена на носовой мостик, разбиты все механизмы и приборы, поврежден паровой катер, стеньга и световые люки. Погибло 15 человек и еще 15 были тяжело ранены. Корабль был поставлен в ремонт во французский военный порт Тулон. Причем при осмотре французскими инженерами были выявлены вопиющие факты из ряда вон плохой работы отечественных верфей. По верхней кромке брони вдоль всего борта шла 40-мм щель. Ее прикрывала замазка. Вываливались заклепки трапов, палубный настил был изготовлен из гнилого дерева. Более того, не были заклепаны даже отверстия в переборках погребов боеприпасов. И так далее, и тому подобное. Хотите как-то прокомментировать, Владимир Палыч? Из багрово-красного лицо Верховского сделалось пятнистым, как шкура леопарда. Ему явно не хватало воздуха, он буквально прохрипел, судорожно вдыхая после каждого третьего слова. «Ваше императорское величество, военный корабль — это сложное техническое сооружение. При его строительстве и эксплуатации...» «Бывают недоработки и несчастные случаи». «У каждого несчастного случая, Владимир Павлович, есть имя и фамилия». Опять перебил адмирала император. «Кто и как был наказан? Какие меры были приняты, чтобы брак больше не приводил к подобным трагедиям?» Хотя знаете что? Не отвечайте. В процессе достройки в настоящее время находятся броненосцы «Ослябя», «Пересвет» и «Победа». Вот мы завтра вместе с вами прогуляемся, оценим, что изменилось со времени этого прискорбного случая с Сесоем Великим, и как под вашим чутким руководством растет качество отечественного кораблестроения. Верховский медленно опустился в кресло. Глаза его, от природы слегка прикрытые веками, сейчас были широко раскрыты и выражали горе человека за один день похоронившего всех родственников. Подчиненные и коллеги, глядя на адмирала, даже не пытались улыбнуться, боясь, что невольное выражение злорадства может довести начальника Гукис до апоплексического удара прямо во время совещания. Впрочем, император уже ничего этого не видел. Он прошел вдоль стола, сел на свободное место и открыл объемную тетрадь на следующей странице. Главная трудность провести в жизнь какое-нибудь нововведение заключается в том, что люди сживаются с существующими неудобствами, тогда как новое представляется чем-то гадательным, а потому непрактичным. Чтобы яснее видеть дело, полезно иногда оглядываться на прошлое, а оно учит нас, что даже предложение ввести прицелы к орудиям было встречено несочувственно и потребовались многие годы, пока пришли к тому убеждению, что прицел улучшает наводку. Император отложил бумаги, окинул взглядом моряков. Это написал присутствующий здесь Степан Осипович Макаров. Примечательно, что на его рабочем столе в кабинете стоит табличка со словами «Помни о войне». Полностью с ним согласен. О войне надо помнить, и к ней готовится пока мир. Добавлю только с сожалением, что генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Главный герой позаимствовал эту фразу у Уинстона Черчилля. Во всяком случае, Россия всем своим существованием подтверждает это правило. Давайте попробуем хотя бы один раз его нарушить и подготовиться к войне будущей. Мне известно, что Степан Осипович, будучи известным новатором, отстаивает идею строительства безбронных крейсеров, усматривая за ними, помимо тактических преимуществ, значительную дешевизну. Он даже подготовил проект такого корабля водоизмещением, если я не ошибаюсь, в 3000 тонн. Однако я пока не видел даже общего руководства по применению таких кораблей в сражении. За счет чего они будут справляться с закованным в броню противником? Пока у нас есть очень спорные результаты применения безбронных крейсеров в бою, в частности, исход сражения британских Шаха и Аметиста против перуанского монитора Уаскар в 1877 году. Имея подавляющее превосходство в огневой мощи, британцы не смогли вывести бронированного противника из строя, ведя огонь с больших дистанций. Крейсерам пришлось идти на сближение, и лишь крайне слабая выучка перуанских комендоров позволила судам избежать попаданий. Стало ясно, что при встрече с более подготовленным противником безбронные корабли попадут в тяжелое положение. — Вы все равно настаиваете на своей концепции, Степан Осипович. — Государь! Адмирал, встав и откашлившись, открыл свою собственную папку, где который год лежали невостребованными его идеи, мысли и мечты. Лучший тип небольшого боевого судна, по-моему, представляет Эсмеральда, построенная в 1883 году заводом Армстронга. Судно это было заказано чилийцами под впечатлением войны с Перу. У чилийцев в это время были свежи воспоминания войны, и они опасались новых столкновений. Вот почему в этом судне первое место отведено боевым качеством. Эсмеральда при водоизмещении в 3000 тонн имела два 10-дюймовых орудия и шесть 6 6-дюймовых. Ход 18,3 узла и запас угля в 600 тонн. Машины и котлы были прикрыты легкой карапасной палубой. При своем низком борте и всех приведенных боевых элементах «Эсмеральда» представляла собой прекрасную боевую машину. Единственный ее недостаток – это низкий нос, который не позволяет держать хорошего хода, идя против волны. Обращаю ваше внимание, что во время Японо-Китайской войны все сражения при Ялу были японцами выиграны при участии именно таких судов. Под угрозой войны люди яснее видят боевые потребности И лучше отличают хорошее от дурного. Как только в 1894 году японцы объявили войну Китаю, то сейчас же закупили у чилийцев Эсмеральду, которая в это время была уже далеко не новым судном, в особенности по отношению к артиллерии. Предлагаемое мною безбронное судно отличается от Эсмеральды возвышенным баком и отсутствием прикрытия для дюймовых пушек. Для того, чтобы показать, какой внешний вид может быть придан этому судну, я составил чертежи его, а младший помощник судостроителя Барановский сделал подсчеты. На чертеже видно, что броневая карапасная палуба прикрывает машину, котлы и боевые погреба. Над этой палубой расположена другая, верхняя, которая идет также во всю длину судна, и пространство между этими палубами служит для помещения экипажа. В носовой части показан возвышенный полубак. Два восьмидюймовых орудия и четыре шестидюймовых орудия по бортам поставлены с таким расчетом, чтобы они находились как раз над главными поперечными переборками. Одно шестидюймовое поставлено в корме. Мелкие орудия стоят частью на полубаке, частью на верхней палубе. Минные аппараты также поставлены на верхней палубе. Шлюпок предположено 6, из коих один катер, один паровой баркас. Ход предположен 20 узлов, на что требуется 10 тысяч индикаторных сил. Относительно морских судов могу заметить, что придавая большое значение ходу, я в то же время считаю необходимым, чтобы корабль, назначенный для артиллерийского боя, имел такую артиллерию, которая могла бы пробить броню современных кораблей. Постановку такой артиллерии можно достичь лишь при условии отказа от чрезмерной скорости, а потому я считаю достаточным, чтобы боевой безбронный корабль имел ход всего на два узла больше, чем ход броненосцев. То есть можно ограничиться двадцатиузловым ходом. Для того, чтобы менее страдать от неприятельских выстрелов, нужно избежать высокого борта, а чтобы артиллерия не подвергалась поражению осколками неприятельских разрывных снарядов поставить ее на верхнюю палубу это собственное рассуждение адмирала макарова документально переданные авторам перевернув последнюю страницу макаров перевел дух и замолчал искоса поглядывая на императора после публичной порки верховского можно было ожидать какого то подвоха однако на этот раз реакция монарха была другая Коротко кивнув и сделав какие-то пометки в своих записях, он поднял голову и первый раз за время совещания широко улыбнулся. Ну что ж, Степан Осипович, если вы так уверены, предлагаю организовать еще одну стратегическую игру, где вы будете командовать кораблями вашей конструкции, соотносимыми по водоизмещению с нынешним Балтийским флотом. Адмирал Диков Иван Михайлович сыграет за флотоводцев «Кайзера». А для того, чтобы посредники могли объективно учитывать результаты, организуем контрольные стрельбы из 8 и 6 дюймовок. Обстреляем с различных дистанций и под различными углами бронеплиты, которыми оснащены германские броненосцы и крейсеры, чтобы определить дистанцию уверенного пробития. Думаю, вы согласны, Степан Осипович, что практика критерий истины. Вот мы и попрактикуемся. А теперь про то, что будем не обсуждать, а выполнять. Первое. Для обеспечения единоначалия и во избежание дублирования обязанностей приказываю объединить Главное управление кораблестроения и снабжений и Морской технический комитет. Второе. В соответствии с вашими рекомендациями приказываю выделить на каждом корабле офицера, отвечающего за живучесть корабля сформировать аварийные партии, составить инструкции на случай возгорания, затопления и организовать постоянные тренировки личного состава по борьбе за живучесть. Поручаю лично вам, Степаносипович, как инициатору, проделать всю вышеуказанную работу на Ермаке, а затем поделиться опытом в остальных флотских экипажах. Третье. Поручить Алексею Николаевичу Крылову, Создать главное конструкторское бюро флота, объединив авторские разработки, расчеты, опытовый бассейн и экспериментальное производство. Поручить бюро сквозную техническую экспертизу проектов и надзор за строительством с правом останавливать производство и ответственностью экспертов за принятую работу, утверждение проектов, надзор за качеством и прием-сдачу кораблей с обязательным привлечением экипажа, который будет впоследствии эксплуатировать судно. Сразу предупреждаю, жалование большое, но получать они его будут в полной мере и без задержек если в полной мере и без задержек экипаж примет судно в эксплуатацию. Четвертое. В рамках главного конструкторского бюро флота выделить Институт морской артиллерии, собственным полигоном, опытным производством и учебными тренажерами, привлечь конструкторов артиллерии, боеприпасов и систем управления огнем, химиков, математиков и других ученых в соответствии с текущими потребностями. Капитану Крылову составить список остальных институтов, потребных для обеспечения эффективной работы ГКБФ. Пятое. На научно-исследовательские и инженерно-конструкторские работы выделить десятую часть всех ассигнований на морское ведомство. Бюджет всего морского ведомства в 1900 году был определен в размере 78,7 миллиона рублей. Таким образом, на НИОКР ГКБФ в 1901 году будет выделено 7 миллионов 870 тысяч. И последнее. Во избежание утечки секретной и служебной информации принято решение о создании морской разведки и контрразведки. Аналогичная служба учреждается и в армии. Морские офицеры, желающие продолжить службу в этой структуре, имеют право подавать рапорт в обход собственного начальства на имя временно исполняющего обязанности начальника военной контрразведки ротмистра Лаврова. Вот теперь все. Простите, но на сегодня мое время исчерпано. Встретимся через два дня и поговорим в более тесном составе. А пока разрешаю осведомиться о моем здоровье у присутствующих здесь врачей профессионалов своего дела, которые пообещали уже сегодня составить и передать для общего ознакомления соответствующую справку. Иван Палыч обратился уже в приемной к Мержиевскому адмирал Дубасов. «Государь разрешил попытать вас, и нам всем хотелось бы знать наверняка, что он не страдает некими... э душевными заболеваниями. Как состояние его здоровья?» «Пока!» Выделив это слово, психиатр снял пенсне и начал энергично его протирать. «Здоровье его величества вполне удовлетворительно». «Простите, что значит «пока»?» «Мы здесь находимся уже третий день, молодой человек» издевательски обратился к седому генералу-академик. И ежедневно наблюдаем 18-часовой рабочий день государя. Как считаете, долго ли сможет он выдержать такой бешеный ритм жизни? Вот вы сейчас отправитесь домой, а ему еще предстоит аудиенция с господином Витте и встреча с газетчиками. И больше ничего? Я имею в виду психическое здоровье. Вы не хотели бы как-то дополнить ваше заключение? Недоверчиво переспросил Дубасов. — А что бы вы желали знать? С усмешкой переспросил Мержиевский. Нет, — Нет-нет, ничего, спасибо. Просто волнуюсь, как и все мы, за здоровье императора. — А вы не волнуйтесь, — язвительно подначил адмирала-психиатр. — Волнение — это самая благодатная почва для различных нехороших патологий. Честь имею. «Ну, что скажешь, Алексей Николаевич?» Надевая шинель, обратился к старому другу адмирал Макаров. «Впечатляет!» Коротко отреагировал обычно острый на язык капитан Крылов. «Впечатляет не то слово, а ведь на этом совещании он не сказал и половины того, о чем мы успели переговорить, пока Ермак тащил громобой через льды до Кронштадта». Вот только этот странный каприз, пригласить в морское собрание штатских шпаков, да еще и газетчиков, для чего? Думаю, об этом мы узнаем через два дня, на закрытом совещании. Где опять будем обсуждать, как ловчее громить флот Германии? Могу представить, как икается сейчас кайзеру. Зато Британия и Франция могут пить шампанское. Вздохнул Крылов и поднял глаза на звездное небо. — Господи, красиво-то как! — И тихо, тихо, — подтвердил Макаров, — пока.